Глава 41. Правда у алтаря. Изабелла, облаченная в свадебное платье, тихо шла к алтарю. Каждый ее шаг казался тяжелым. Тонкая вуаль закрывала ее лицо, скрывая слезы, которые неспешно катились по щекам. Она не могла удержать их, не могла отпустить горечь, которая уже давно поселилась в ее сердце. Слезы застилали глаза, и весь мир вокруг нее расплывался в серой дымке. Ее шаги были неуверенными, но отец, крепко держа ее под руку, вел вперед. Изабелла не видела ничего перед собой. Весь мир словно исчез. Осталась лишь эта церемония. Этот момент, который должен был изменить ее жизнь навсегда. Единственная мысль, которая грела сердце Изабеллы, была ее месть. Она понимала, что сегодня она теряет многое. Но одна вещь оставалась неизменной. Виторио никогда не станет ее первым мужчиной. Это была ее победа, ее мстительный акт против мира, который пытался сломать ее дух. В ее сознании вспыхивал огонь, хоть и тусклый, но достаточно яркий, чтобы осветить мрак, который нависал над ее будущим. Отец подвел ее к алтарю, весь зал перед ней расплывался, как в тумане, и каждый шаг становился все тяжелее, как будто сама земля пыталась ее удержать. Изабелла почувствовала, как вуаль взметнулась вверх, но она не поднимала глаз. Ее взгляд был опущен, сердце словно застыло в груди, а мысли кружились, не находя выход. «Привет, Белли!» Вдруг раздался голос, мягкий, знакомый и абсолютно нереальный в этот момент. Она замерла. Ее разум не мог сразу поверить в услышанное. Она подумала, что лишилась рассудка от горя что голос этот принадлежит только ее воображению. Но как только его рука потянулась к ее лицу, она почувствовала тепло, знакомое и реальное. Рука осторожно подняла ее подбородок, и ее глаза встретились с глазами Рафаэля. Он стоял перед ней, облаченный в наряд жениха, как будто бы сливался с белизной ее свадебного платья. Его улыбка сияла ярче солнечного света, осветив зал, который вдруг стал для нее знакомым и родным. Он шагнул ближе и, наклонившись, нежно вытер слезы с ее лица. В его глазах отражалась забота и нежность. «Я ведь обещал, что женюсь на тебе», — прошептал он, как будто оправдываясь за все эти долгие дни разлуки. Изабелла застыла, не в силах поверить в происходящее. Все казалось нереальным, словно она находилась в каком-то безумном сне. Ее разум лихорадочно пытался понять, как это возможно, как это случилось. Миллион вопросов взорвалось в ее голове. Она не могла найти ответ ни на один из них. Гости нетерпеливо ерзали на стульях, переглядываясь в недоумение. Шепот прошелестел по залу, подобно легкому ветерку, гуляющему среди колонн. Никто не понимал, почему церемония венчания не начинается и что вызвало эту странную паузу. Даже священник бросал озадаченные взгляды на пару у алтаря, но, сохраняя благопристойность, молчал, ожидая продолжения. Но Рафаэлю и Изабели было все равно. Они стояли, глядя друг на друга, как будто только сегодня впервые встретились. И в их взглядах было столько нежности и любви. Рафаэль сделал шаг ближе. Его глаза напряженно вглядывались в ее лицо, пытаясь уловить каждую эмоцию, каждый оттенок ее чувств. Голос был мягким, но решительным. «Любимая, я знаю, что у тебя много вопросов» и я все тебе объясню, но чуть позже». Он сделал паузу, словно собираясь с мыслями, и его лицо стало серьезным. «Ты все еще готова выйти за меня замуж?» Изабелла затаила дыхание, пытаясь осознать, что все это не сон, а явь. Его слова эхом отразились в ее сердце, которое забилось с новой силой. Она чувствовала, как слезы подступают к глазам, но теперь это были слезы счастья. Все, что она пережила, оказалось ничтожным по сравнению с этим мгновением. Она дрожащими губами произнесла «едва слышно, но так искренне, как только могла». «Да». Церемония венчания началась, и в зале воцарилась торжественная тишина. Даже шорох тканей и дыхание гостей казались неуместными перед величием происходящего. Священник, облаченный в белоснежные одеяния, произносил слова молитвы, а его голос гулким эхом разносился под сводами церкви. Легкий свет от свечей окутывал молодоженов мягким сиянием, придавая их обликам почти неземное очарование. Когда настал момент обменяться клятвами, Рафаэль, глядя в глаза Изабеллы, чувствовал, как сердце сжимается от любви. Его лицо было озарено светом, а взгляд полон решимости и нежности. Произнося слова клятвы, он осознавал, что в этом мгновении сосредоточена вся его жизнь. «Обменяйтесь венчальными кольцами», произнес священник, благословляя их союз. Рафаэль вынул из бархатной коробочки кольцо и нежно взял руку Изабеллы. Но его пальцы дрогнули, когда он увидел золотое кольцо на ее пальце. Кольцо, в котором тогда ночью на башне отражался свет луны и звезд. То самое кольцо, которое должно было стать символом их любви и вечной привязанности. Его сердце затрепетало. Она шла к алтарю с уверенностью, что станет женой Виторию, а все равно надела его кольцо. Рафаэль ощутил, как к горлу подступил комок. Он понял, насколько Изабелла была смелой и отчаянной. Она приняла свою судьбу с гордо поднятой головой, но сердце ее оставалось верным ему. Сдерживая эмоции, Рафаэль наклонился и тихо прошептал. «Спасибо тебе за веру в меня, Белли». Затем он надел венчальное кольцо поверх того, которое уже украшало ее палец, словно скрепляя их судьбы навеки. Церемония закончилась, и зал наполнился радостным шумом. Гости один за другим подходили к молодоженам, чтобы поздравить их с этим счастливым днем. Звучали пожелания любви, счастья и долгих лет совместной жизни. Воздух был пропитан ароматами цветов и восторженными возгласами. Альберта и Мария, не сдерживая эмоций, обняли дочь, которая еще не до конца верила в происходящее. Слезы радости блестели в глазах родителей. Они были так рады видеть свою девочку счастливой. «Папа!» мягко произнесла Изабела, отстранившись от объятий. «Ты ведь все знал, правда? Почему ты ничего мне не сказал?» В ее голосе не было упрека, только легкое удивление. Альберто слегка смутился и отвел взгляд. «Прости, дорогая, я сам узнал о Рафаэле всего за час до церемонии. Он пришел ко мне и попросил благословения, — объяснил отец. Его голос дрожал от переполнявших чувств. «Белли», — добавил Рафаэль, нежно сжимая ее руку, — «это моя вина. Я не должен был заставлять тебя проходить через все эти эмоции. Но я так хотел сделать тебе сюрприз, хотел увидеть, как светятся твои глаза, когда ты поймешь, что я рядом». Изабелла с улыбкой покачала головой. «О, Рафаэль!» «Ты сведешь меня с ума!» В ее глазах светились любовь и прощение. Она знала, что этот человек готов был на все ради нее. Но ее взгляд вдруг привлекло движение в стороне.